Злая жена. Был мужик да баба. У него жена была такая зла, так нисколько его не слушала. Он скажет, пойдем, жена, да она, не пойду, не пойду. Он скажет, не ходи, жена, да она, пойду, пойду, пойду, пойду. Он вздумал жену кудыль девать. Кроп стал делать. Пошел, да выкопал яму глубокую, да наклал на ту яму доски. На середку доски наклал худы. Говорит жене, «Жена, ты за мной не ходи». «Пойду, пойду, пойду, пойду». А она за ним побежала. Он подошел к яме и говорит, «Жена, не ходи по середке «Пойду, пойду, пойду, пойду». А пойдешь, так да, тихонько иди. «Пойду, пойду, пойду, пойду, да, прискочу». Она на середке прискочила, да и просела. Но он говорит, «Хорошо». Один я и буду жить. Жил-жил и скучно стало. «Бат, лучше жена стала», — говорит. Пошел вязку в яму бросил. «Эй, жена, хватайся! Там хватился ли кто? Вытягивает, а там кровяной шишко». Мужик хотел его сбросить, а шишкой, говорит, не спускай, не спускай, не спускай. Тот лето, козла, жена, обселила, меня всего кровянила. Я лучше тебе помогу. Будем вместе жить. Давай встань вместе репу сеять. Тебе будет корешки, а мне твершки. Стали Кольк репу сеть. Репт пришло много, да мужику трепта, вот а шишу зеленя. Мужик репу закопал, до да зимой продал. А без закопал, так у него все выгнило. Но, — говорит, — ты, мужик, меня обманил. Нынче жид станем сеять, да к тебе вершки, а мне корешки. Жид таку пришло хорош, опять мужик вершки срезал, а без солома опять мужик обманул ее. Вот шейша говорит, — давай боли, не станем сеять, давай зайдем пужать кого ли станем, я стану пужать» а ты намуйся выгонивать да хоть станем наживать без зашел к богачу к какому ли стал пужать так пужать что господь помилуй мужик стал наймываться давай сто рублей я выгонивать буду Ну, он нанялся за сто рублей дали ему сто рублей он пошел без прогонять без ушел потом без другого пужать к чиновнику начальнику какому Опять мужик пошел выганивать, а бес говорит, «Я пойду к папу, а ты не ходи, не выганивай, как пойдешь, к тебе тут худо будет». Бес пошел папа пужать. Мужики стали звать и выганивать, тот не идет. Его взяли, повели насильно, а шишкой говорит, «Ты пошла сюда зашел, хода будет». А он говорит, «Я зашел сказать, что злая жена из колодца выскочила, тебя ищет». Тут Шишко так испугался, что побежал в колодец и пал к злой женет. А мужик тащить не стал, а на другой женился, богату, хорошу взял.